МОХОВСКАЯ УГРОЗА Книги Громова еще надо было разыскать, и в этом деле Мохова достигла необыкновенных успехов. Она начала значительно позже своих конкурентов, но довольно быстро наверстала упущенное и обогнала ведущие библиотеки в собирательстве. Старухи, как в песне «Остальной п т и ц ы проникали туда, где не промчится бронепоезд, не проползет угрюмый танк и не пройдут поисковые отряды вражьих кланов. Старушичий мир был отдельной вселенной, обширной и богатой возможностями и связями. Знакомства старух опутывали страну. Мамки писали письма, садились за телефон, слали телеграммы приятельницам. Нередко банальные посиделки у подъезда приносили больше пользы, чем месячные рейды, предпринимаемые поисковиками того же Шульги или Лагудова». Везде находились Марьи Ивановны, имеющие доступ к информационным закромам, скромные уборщицы, вахтерши библиотек и архивов, прирабатывающие жалкие полставки к пенсии. Этих всюду проникающих женщин соперники Моховой с ненавистью называли «швабрами». Старухи опутали шпионской сетью «Громовский мир». Они легко перехватывали вражеских добытчиков, когда те, ничего не подозревающие, с добычей возвращались домой. Опаивали до смерти в поездах, подстерегали на ночных полустанках, в черных подъездах, на безлюдных улицах. Книги потекли к Моховой. Если бы библиотеки не предприняли контрмер, Мохова наверняка бы п о л у ч и л о собрание сочинений. Говорят, что именно для нее похитили список громовских книг из «Ленинки», Но он не дошел до Моховой, и в этом была заслуга несуществующего ныне клана Степана Гурьева, бывшего золотодобытчика. Его библиотека обитала на Алтае, возле приисков Багряный и Северный. Прииски были давно оставлены, и читатели разработали их по новой, добывая средства на жизнь и поиск книг. Люди в Гурьевской библиотеке попались бывалые – Известно, что приисками случайно заинтересовались залетные чеченцы. Самонадеянных выходцев с Кавказа сожгли, заманив в барак ловушку. г у р и е в ц ы поймали курьершу с материалом. Старуха проявила исключительную жертвенность и успела съесть картонные таблички. Курьерши вскрыли пищевод, надеясь как-нибудь восстановить карточки. Были извлечены совершенно изжеванные, Нечитаемые клочки, но по числу карточек можно было предположить, что книг в природе семь. Поиски требовали не только терпения, но и денег. Мохова своевременно устроила главным бухгалтером в собес своего человека. Ловкая бухгалтерша сделала так, что дом как бы исчез из поля зрения официальных властей и при этом еще многие годы находился на государственном финансировании. Дом вмещал до 400 мамок, Поток пенсионеров не прекращался, мужчин по установившейся привычке сразу морили, а женщин ставили под ружье. Через два года Мохова обладала самой многочисленной и мощной армией среди всех кланов. Кроме прочего, возрастной состав мамок сравнительно помолодел. Мохова на примере поварихи Анкудиновой и санитарки Басовой поняла, что армия нуждается в более молодых рекрутах. Ветхие старухи показали себя отличными бойцами, но лишь когда книга преображала их. В остальное время армия слабела в большинстве своем на две трети. Буквально через неделю после захвата дома пошла вербовка свежих сил. Идея вечной жизни в собственном теле во многом пересекалась с идеологией свидетелей и е г о в ы Может, поэтому Мохова часто пополняла ряды средних лет сектантками. Те охотно переметывались на ее сторону – предпочтя нож и топор, распространению глупых брошюрок. Старухи привлекли своих пожилых, но еще крепких дочерей. Полуспившиеся, разведенные, просто одинокие, озлобленные на весь мир, они навсегда оставались в доме, выбрав борьбу за бессмертие. Сражаться никого не учили. г о р н о разумно допустила, что нет смысла нарушать старые рефлексы. Женщины получили в руки то, с чем имели дело всю жизнь. деревенские бабы одинаково хорошо управлялись топором ножом косой и цеом п бывшим труженицам депо заводов строек дорожным работницам выдали родные оранжевые безрукавки ломы кувалды лопаты и кирки надо сказать вера в женскую слабость всегда была серьезным заблуждением за годы тяжелого труда Каждый организм накапливал в себе огромные мускульные силы. Женщины дряхлели психологически, забыв, что раньше они без устали махали ломами и топорами на стройках, таскали шпалы и части рельсов на железнодорожных работах, волокли ведра и носилки, полные неподъемного раствора. Никого же не удивляла способность китайского мастера боевых искусств, ч щ е д у ш н о г о детка, управляться с десятками молодых противников, Всю жизнь проработавшие женщины тоже обладали огромным физическим потенциалом. Нужная книга только помогала вспомнить притупившиеся ощущения силы. Пехота дорожных работниц и колхозниц, чьи тела, казалось, состояли из налитого, как свинец, мяса, разгромила кланы бывших соратников Шульги, Фролова и Лишенко. Особенно отличилась в кровопролитных походах п я я т и д е с т и л е т н я я крановщица Данкевич Ольга Петровна. Она настолько окрепла, что предпочла себе в оружие крюк от подъемного крана, который держался на трехметровом тросе. Удар этого кистеня уложил бы и носорога. Ни один десяток читателей, включая и библиотекарей, приняли смерть от ее чудовищного крюка. Когда был ликвидирован клан Гурьева, Мохова жестоко отомстила за вскрытый пищевод курьерши. Стала, очевидно, нависшая угроза. И именно с того времени пожилая женщина надолго сделалась символом опасности синонимом жестокого коварства. В 95-м году библиотеки объединились против тирании Моховой. У коалиции имелась еще одна немаловажная задача — отбить книгу силы, находящуюся в распоряжении Моховой. Поговаривали, все всплывающие книги силы старательно уничтожаются и, возможно, Это и без того редчайшая книга теперь в единственном экземпляре. Как потом ее собирались делить между собой библиотеки, неясно. Высказывалось мнение, что книгу силы надо будет сжечь, либо она должна стать общей. Правда, никто не уточнил, каким образом. Этот вопрос замяли, чтобы не вносить сумятицы. В любом случае, все были единодушны. С Моховой надо покончить. Коалиционное войско включало в себя отряды 16 библиотек. Около двух тысяч человек из различных городов Саратова, Томска, Перми, Костромы, Уфы, Красноярска, Хабаровска, Липецка, Свердловска, Пензы, Белгорода, Владимира, Рязани, Воркуты, Казани, Челябинска. К ним присоединились 600 ополченцев, выставленных читальнями. Мохова бросила в бой почти 30 сотен мамок, Сама она благоразумно не участвовала в битве. Дружиной командовала Полина Горн.